Золото Третьего Рейха в Ватикане Банк Ватикана много раз находился под подозрением в том, что в его хранилищах находится часть нацистского золота. Уже осенью 1946 года Госдеп США получил от казначейства секретный отчет, так называемый отчет Бигелоу, в котором со ссылкой на информацию спецслужб указывалось, что накануне капитуляции гитлеровской Германии Часть золота Третьего рейха, находившаяся в одном из швейцарских банков, была переведена в Банк Ватикана. А ведь в течение войны нацисты вывезли из банков оккупированных ими государств золото на сумму свыше 500 миллионов долларов. Более 7 миллиардов по нынешним временам. Почти на такую же сумму было ограблено и население этих стран. Но тем не менее после войны гигантских золотых запасов в Германии так и не обнаружили и где оно находится, неизвестно до сих пор. Возможно, оно в польских туннелях и шахтах, на дне австрийских горных озер или же в Ватиканском банке. Помимо этих подозрений, имелись и довольно серьезные доказательства того, что в банке Ватикана хранилось также и золото, которое было награблено усташами, хорватский ультраправый режим, находившийся в союзнических отношениях с нацистами. По крайней мере, по сведениям американской разведки, в годы войны один хорватский офицер вывез из Швейцарии в Рим несколько грузовиков с золотыми слитками. Сначала благородный металл хранился во францисканском монастыре святого Иеронима. Руководили этой операцией католические священники Крунослав Драганович и казначей ордена святого Франциска отец Доминик Мандич. Но еще раньше, в 1943 году, молодой итальянский фашист, а в будущем известный итальянский финансист и предприниматель Личо Джелли, нашел золото сербской династии Карагеоргиевичей, когда король Петр попытался вывести 60 тонн драгоценного металла из оккупированной Югославии в Египет. На санитарном поезде, который находился под усиленной охраной, Джелли вывез весь желтый металл, 1300 ящиков, в Рим. Правда, Муссолини он передал лишь 8 тонн, остальное направил в другое место, в Ватикан. То есть тому, кому оно и предназначалось. Спустя же более 50 лет, в 1998 году, Госдепартамент США опубликовал доклад о швейцарских и ватиканском банках, скрывающих награбленные нацистами деньги их жертв. А в январе 2000 года в Калифорнийском суде началось рассмотрение иска, который был подан от имени жертв Холокоста и пострадавших от преступных действий усташей. В течение нескольких лет исковое заявление то отклонялось, то опять принималось в производство. Однако, в конце концов, в 2011 году иск был окончательно отклонен. Конечно же, в Банке Ватикана полностью отрицали всякую связь с нацистским золотом. И в качестве аргумента представители финансовой структуры ссылались на то, что нацисты крайне негативно относились к католической церкви и не имели серьезных деловых связей с Ватиканом. Но еще в 1997 году в американских архивах был обнаружен документ, который как раз и подтверждает причастность Ватикана к нацистскому золоту. Из документа, датированного октябрем 1946 года, Следует, что хорватские фашисты после Второй мировой войны переправили в Ватикан на хранение ценности на сумму 200 миллионов швейцарских франков, в основном золотыми монетами. А сделано это было для того, чтобы золото не оказалось в руках союзников. Кстати, след части золотого запаса нацистов потерялся 20 мая 1945 года на побережье Средиземного моря. Исследователи предполагают, что тонны благородного металла на субмаринах были переправлены из славянского порта Пиран в Италию. О дальнейшей же судьбе сокровищ можно лишь гадать. Например, имеются факты о том, что группа священников хорватов в Ватикане помогла спрятать ящики с золотом в подвалах монастырей Рима, таких как Санджиро Ламо, и Генуи. Часть же золота осела в тайниках Ватикана. И, основываясь на этой информации, уже в 1946 году была предпринята попытка найти золото Рейха в сокровищницах Ватикана. Посол Великобритании в Ватикане сэр Фрэнсис Осборн подал в Ватикан ноту о проведении обысков в десяти монастырях. Однако Доминика Тордини, чиновник Папы Пия XII, отказался допустить военных на эти объекты. Стоит ли сейчас искать эти слитки в запасах Ватикана? Вероятно, нет. Исследователи убеждены, что это золото к 1947 году было вывезено из Европы в Аргентину.